Глава 18. Что нужно думать о превращениях, которые совершались с людьми, видимо, искусством демонским? Читающие это, может быть, ожидают, что мы скажем об этом крайнем издевательстве демонов. А что нам сказать, кроме того, что нужно бежать из среды Вавилона? Это пророческая заповедь, Исаия, глава 48, стих 20 имеет тот духовный смысл, что мы из града века сего, который есть общество нечестивейших людей и ангелов, стопами веры с поспешествуемой любовью, должны через преуспеяние находить убежище в живом Боге. Ибо чем большую мы видим власть демонов в этой низменности, тем крепче должны прилепляться к ходатую, с помощью которого из низин мы восходим к высочайшим. Ведь если бы мы сказали, что этому не следует верить, то еще нашлись бы и теперь люди, которые стали бы уверять, что они нечто подобное или самым достоверным образом слышали или даже испытали. Ибо и мы, бывшие в Италии, слышали подобное об одной местности этой страны, где, говорили нам, женщины, содержащие постоялые дворы и обладающие такими скверными искусствами, часто дают путешественникам, каким хотят или могут, в сыре нечто такое, отчего те мгновенно превращаются во вьючных животных и таскают на себе какие-нибудь тяжести, и затем по окончании работы снова принимают свой прежний вид. При этом их ум не делается животным, а остается разумным и человеческим, подобно тому, как Апулей в своем сочинении «Золотой осел» рассказывает о себе действительный или вымышленный случай, будто он, приняв яд, сделался ослом, сохраняя человеческую душу. Все это или ложно, или до такой степени необычно, что по справедливости не заслуживает доверия. Однако нужно твердо верить, что всемогущий Бог может сделать в наказание ли, или для предупреждения все, что захочет. А демоны по могуществу своей природы, ибо она тварь хотя по своей собственной вине и злая, могут делать только то, что попускает он, советов которого тайных много, а несправедливого ни одного». Но если демоны и делают нечто такое, о чем идет у нас речь, то, конечно, творят не новые природы, а изменяют по виду те, которые сотворены истинным Богом, так что они кажутся не тем, что они есть на самом деле. Итак, я полагал бы, что не только душу, но и тело демоны никоим образом не могут своим искусством или властью превратить в действительные члены и формы животных. Но образы человеческой фантазии, которые в мышлении и в сновидениях принимают вид бесчисленного множества различных вещей, и хотя не суть тела, но с удивительной скоростью принимают телесные формы, когда телесные чувства бывают усыплены или притуплены, могут каким-то непонятным образом принимать для чувств других телесные образы. Так что сами тела людей находятся в другом месте, оставаясь, правда, живыми, но в состоянии усыпления чувств, гораздо более тяжелым и глубоком, чем во время сна. А известный фантастический образ является чувству других, как бы воплощенный в форму какого-нибудь животного. Да и самому человеку, как это случается с ним в сновидениях, кажется, что он таков и переносит тяжести. Причем, если эти тяжести — суть тела истинные, то их переносят демоны в насмешку над людьми, видящими в этом случае, с одной стороны, истинные тела тяжестей, с другой — ложные тела в ючных животных. Так некто по имени «престанций» рассказывает о таком случае с его отцом. Тот принял в сыре у себя дома яд и лежал в своей постели как бы спящим, но так что его никоим образом не могли разбудить. Через несколько дней он проснулся и рассказал, будто бы снившиеся ему тяжелые сны, а именно, будто он был ломовой лошадью и в числе других вьючных животных возил солдатский фураж, называемый ретийским, потому что он перевозился в Ретью. Оказалось впоследствии, что так и было в действительности, как он рассказывал, хотя ему все это представлялось в его же сновидении. Другой рассказывал, что он ночью у себя дома, прежде чем лечь в постель, видел, как пришел к нему один хорошо известный ему философ и объяснил нечто из философии Платона, чего прежде, когда он о том просил его, не хотел объяснить. И когда он спрашивал после философа, почему тот в его доме сделал то, что отказывался сделать у себя, когда его просили о том, отвечал, «Я этого не делал, но мне грезилось во сне, что я это сделал». И в этом случае в фантастическом образе представлялось бодрствующему то, что другой видел во сне». Об этих вещах мы слышали не от кого-нибудь такого, кому поверить считали бы делом недостойным, но от таких рассказчиков, которые, по нашему мнению, не были лжецами. Мне кажется, что и то, что рассказывают люди, и что занесено в книге, будто аркадские боги, или вернее демоны, превращали людей в волков, и будто Церцея своими заклятиями превратило спутников Улисса могло произойти так, как я объяснил, если только оно действительно было. Что же касается диамедовых птиц, то они, ввиду того, что ротах, как утверждают, продолжается преемственным выводом птенцов, по моему мнению, не были превращены из людей, а подставлены на место похищенных, как была подставлена лань на место Ифигении, дочери Агамемнона. Ибо демонам, когда посуду суду Божию это им попускалось, не могли быть трудны и такого рода обманы чувств. Но так как Эфигения впоследствии найдена была живою, то само собой уяснилось, что лань была подставлена на ее место. Спутники же Диомеда ни в то же самое время нигде не появились, ни впоследствии не были замечены в каком-либо месте, будучи истреблены мстительностью злых ангелов потому и возникло верование, будто они были превращены в тех птиц, которые были тайно переведены в эти места из других стран, где такой род птиц водятся, и внезапно подставлены на их место. А что они приносят своими носами в храм Диамеда воду и производят орошение, и что ласкаются грекам и нападают на чужестранцев, этому можно не удивляться, ибо делается это по наущению демонов. Для них было важным убедить, что Диамет сделался богом, чтобы одурачить людей и заставить их почитать многих ложных богов, и умершим людям, которые и при жизни не жили истинную жизнью, служить храмами, алтарями, жертвами и священствами. Хотя все это, если совершается надлежащим образом, приличествует только одному, живому и истинному Богу. Глава 19: О том, что Эней прибыл в Италию в то время, когда у евреев начальствовал судья Лабдон. В это время, после взятия и разрушения Трои с двадцатью кораблями, на которых плыли остатки троянцев, Прибыл в Италию Эней, когда там царствовал Латин, а у Афинян — Минесфей, у Сикионцев — Полифит, у Ассирийцев — Тафтан. У евреев же был тогда судьей Лабдон. После смерти Латина Эней царствовал три года, когда в вышеупомянутых странах оставались те же цари, за исключением Сикионцев, у которых царем был уже Пеласк, и евреев, судьей у которых был Самсон. Последний, поскольку обладал удивительной силой, был принят за Геркулеса. Так как Энея, когда он умер, нигде не нашли, то латиняне сделали его своим богом. Точно так же и Сыбеняне, первого царя своего Санка, или, как некоторые называют его, Санкта, причислили к богам. В то же время афинский царь кодор под видом неизвестного человека, отдал себя на убиение пелопонесцам, врагам Афинян, и был убит. Рассказывают, что он этим спас Отечество. Ибо пелопонесцеде получили от Оракула ответ, что они победят в том лишь случае, если не убьют царя Афинян. И вот он обманул их, явившись в одежде бедняка, и ссорою вызвал их на убийство. Отсюда у Вергилия выражение «кедровы ссоры». И Кодра афиняне почтили жертвоприношениями как Бога. При четвертом царе Латинян Сильвии, сыне Энея, не от за от которой был Асканий, третий царь Латинян, а от Лавинии, дочери Латина, который, говорят, родился уже после смерти отца, при двадцать девятом царе Ассирийском Анее, шестнадцатом Афинском Миланте, и при суде евреев Илье, первосвященнике. Погибло царство Сикион, которое, по преданиям, существовало в продолжении 959 лет. Глава 20. О преемстве царского сана у израильтян после времен судей. В царствовании по означенным местам упомянутых лиц, вслед за окончанием времен судей, Началось с царя Саула царство израильское, тогда жил пророк Самуил. С того же времени начался ряд царей латинских, которых прозывали Сильвиями, ибо от Энеева сына, который первым назывался Сильвием, преемникам его давались и собственные имена, и это прозвание, подобно тому, как впоследствии цезарями прозывали тех, которые преемствовали цезарю Августу когда же Саул был отвергнут, так что не должен был царствовать никто из его рода, и когда он умер, ему преемствовал по царству Давид, через 40 лет после воцарения Саула. В это время афиняне, после смерти Кодра, перестали иметь царей, а стали иметь для управления государством гражданских сановников. После Давида, который царствовал тоже 40 лет, Царем израильтян был сын его Соломон, построивший Богу знаменитейший Иерусалимский храм. В его время у латинян была построена Альба, от которой цари, хотя царствовали в том же Лациуме, стали называться не латинскими, а альбанскими. Приемником Соломона был сын его Рваам, при котором народ еврейский разделился на два царства – и каждая часть стала иметь своих собственных царей.